Глава третья. Саут Гемптон, семнадцать часов спустя. Науми обожала триллеры. И чем страшнее они были, тем лучше. Для морского круиза на шикарном лайнере она прихватила с собой на борт султана Морей целую кипу подобного чтива. Она никак не могла привыкнуть к новомодным электронным ридерам и в хорошие дни проглатывала почти целую книгу, в зависимости от того, насколько толстой она была или насколько кровавой. Иногда она бывала не совсем уверена в том, кто из них был более чокнутым. Автор, который выдумывал эту нездоровую дребедень, или она сама, оплатившая за неё деньги, чтобы в компании кровожадных убийц и психопатов удобно устроиться в шезлонге у бассейна в пределах досягаемости услужливых официантов, которые в перерывах между главами в зависимости от времени дня обеспечивали её кофе с соками или коктейлями. Во время её семилетнего супружества, прежде чем милостивый Господь решил, что урна с прахом мужа на камине устраивает её больше, чем обручальное кольцо на пальце, её супруг однажды сказал, что он постоянно задаётся вопросом, почему для фильмов и компьютерных игр существует возрастное ограничение, а для книг нет. Как же прав он был. прочитанных ею ещё много лет тому назад в книгах встречались такие сцены, которые она никак не могла забыть. Ужасно то, что и ей самой очень хотелось испытать нечто подобное. Например, сцена из книги Седьмая смерть, когда Джосс горит от нетерпения в предвкушении сексуального приключения с девицей, которую он подцепил в парке, а вместо этого прожжённая стерва кусачками отрывает ему яйца. Она содрогнулась. Эта сцена натолкнула ее на мысль, что автор какой-нибудь грязный извращенец. При этом книга имела огромный успех, а писатель Пол Клифф, которого она видела на фестивале детективной литературы, где он читал отрывки из своих романов, оказался обаятельным, симпатичным и веселым человеком. Кстати, довольно смешными были и многие сцены в самой книге. Никакого сравнения с «Ганнибалом» Томаса Харриса, когда ей стало плохо при чтении в том месте, где описывалось, как доктор Лектор вычерпывал ложечкой мозг из открытого черепа своего противника, все еще остававшегося при этом живым. Тем не менее, этот роман получил почти 700 тысяч пятизвездочных оценок. Ужас. Вот и такой же ужас у неё вызвала история 37-летней женщины, которую её похититель держал в колодце. Однажды он опустил к ней ведро с миской риса. На миске было написано всего лишь два слова, которые женщина-доктор биологии едва смогла разобрать в темноте. Спирометр Мансони Латинское название паразита, распространённого прежде всего в Юго-Восточной Азии, из которого вырастают полупрозрачные рифлёные ленточные черви, шириной как шнурок для ботинок и длиной до 30 см. Под кожей человека от этих червей отшелушиваются новые членики, проникающие даже в мозг или за глаз, как это случилось с женщиной в романе, которую невыносимый голод в конце концов вынудил съесть заражённый рис. чтобы не умереть с голоду. Глупый вздор, как же называлась та книжонка? Она подумала о полке с книгами у себя дома в зимнем саду, расставленных по алфавиту авторах, однако так и не вспомнила названия того триллера. Да разве это возможно? Это же было совсем недавно, когда Ах. Теперь я это снова вспомнила. В тот момент, когда резкая боль заставила её очнуться от короткого забытья, Наоми Ламар вспомнила. Это была не книга, а её жизнь, где-то в недрах султана Марий. И к её величайшему сожалению, она была ещё далека от окончания.